Глава двадцать девятая. Надка и сюрпризы. Они были красивой парой. Леон юный, гордый, даже надменный, все еще немного бледный после лихорадки. И Ариадна. Тоже серьезная, почти суровая, разом как-то повзрослевшая. Хмурит широкие черные брови, молчит. Она сидит в кресле, а Леон на полу возле ее ног, опираясь ей на колени. Он, князь, У ног ведьмы, и всем кажется, что так и должно быть. Словно все естественно. «Мне нужны жертвы», — тихо говорит юный князь. «К счастью или к сожалению, я не знаю, но я так и не узнал, что может сделать Лотрейн в таком состоянии. Лекаря бы выспросить, но он успел сбежать, Агес, он сообщник. Но говорит много чего, ему верить нельзя». И ведь наговорит так, чтобы себя выгородить. Нет, это не свидетель. Госпожа Наталья? Надка молчит, стискивает зубы, прячет взгляд. Если бы Латрейн надругался над ней, это одно. Она бы рассказала. А про Валя? Можно ли? Гесс говорил, вы замужем за Альвом. Это правда? Можете не отвечать. Я сам вижу. Ната быстро ерошит волосы, пряча брачную татуировку. Поздно, да? Это тот самый Альф, который был рабом у герцога. Поймите, она поднимает глаза, с трудом подбирая слова. Это не моя боль и не моя жизнь. Я ничего вам не скажу. Но поговорить я с вашим супругом могу? А кто вам запретит ваша светлость? И то верно. Леон хмурится, неосознанно перебирая пальцами складки юбки ведьмы. Но и ссориться я с вами не желаю. Если бы не ваш визит, я не знаю, решился бы Гесс на такой шаг или нет. Возможно, он ничего бы не стал делать. Если у вас будет свидетель, что ждет Латрейна? Задает правильный вопрос Иен. Казнь. Он у вас будет, мрачно обещает цверк. И спросите у Гесса, куда Латрейн прятал тела. Наверняка его жестокие забавы выдерживал далеко не каждый раб. Где-то есть кладбище. Ищите. Леон еще больше бледнеет и сглатывает. Видимо, представил себя на месте жертв. «Я могу спросить», — внезапно предлагает Ари, но тут же задумчиво добавляет. «Или не могу. Если он мой отец, то воздействие просто не сработает. Но я попробую, заодно и узнаю». Ната смотрит на нее с восхищением. «Смелая девочка, стойкая, удивительная». Леон слабо улыбается и качает головой. Видимо, тоже удивлен. «Хорошо, ведьма. Спроси», — соглашается он. «Если ответит, прекрасно. Нет, тоже хорошо. Что ты задумал?» Ария осторожно касается его плеча. «Ну как? Если ты в самом деле его родня, я удовлетворю его просьбу. А потом, как пособника герцога, на плаху следом. А наследница — ты» это нечестно с удивлением в голосе сообщила ариадна ну почему же еще как честно я ведь прекрасно помню кто именно опоил меня и приволок сюда не верю что гесс сделал это из прекраснодушных порывов а я могу дать показания сообразила ната гесс пытался моего сына также напоить и заставить подписать бумаги тому есть свидетели Хозяин трактира Финоген и еще несколько человек. Я думаю, они подтвердят. И да, Гесс сказал тогда, что Латрейн любит издеваться над рабами. Превосходно. Да, если будут подтверждены эти слова, это важный аргумент. Но мне нужен тот, кто непосредственно скажет слово против преступлений герцога. Обещаю, это будет закрытое дело. Никто ничего не узнает. Съездите в гости к холодному. Снова вмешался Иен. Тот расскажет, в каком виде выкупил у Латрейна раба. Может, и не нужно будет Валя расспрашивать. Холодный? Цверк? м холодный. Не из тех, кто по пустякам переживает. Но тогда даже он был впечатлен. Понял, кивнул ли он. Так и сделаю. И, конечно, в моем княжестве рабство будет запрещено. Ни один человек не должен быть удерживаем против воли. Будет громко. Криво улыбнулся Морозный. «Но простые люди вас поддержат, я думаю». «Да», — согласился князь тихо. «Будет очень громко». Ната вздохнула. Ее миссия увенчалась успехом. «Почти». «А кто поставляет зелье?» — спросила она. «И что это вообще такое?» Ари вдруг встрепенулась. «О, это нечто прекрасное! Там столько всего намешано!» «Многие из ингредиентов явно не местные. Я бы всех лекарей и аптекарей проверила и даже не знаю, руки оторвать той ведьме, что это варила, или заставить ее работать на благо княжества. Это совершенно гениально». «Почему ведьме?» — не поняла Ната. «Силы влиты немалые. Простой аптекарь так не сможет». «А мак? спросил Иен. «Мужчина?» «Нет, ведьма». Так, кто силу трав чувствует. Ищите, где-то в лесу живет. Найдем, мрачно пообещал Леон. А пока надо решить, что с тобой, душа моя, делать. А что со мной делать? Усмехнулась Ари. Учиться я пойду. А ты что думал? Может, в жены хотел звать? Леон нахмурился, поджал губы, а ведьма безжалостно продолжала. Нет уж, сама знаю, жена из меня неважная выйдет. «Если все еще нужна тебе, подождешь». «Я же ждала». «А нет, так и суда нет». «Ну, говори, нужна?» Спросила и замерла. Хочет казаться сильной, да только сердце девичье колотится так сильно, что дышать больно. Ответ для нее, скорее, все же неожиданный. «Нужна. Дождусь». Леон смотрит прямо, глаза не прячет, ловит ее руку прижимая пальцы к губам. «Ничего, как раз тут порядок на виду в своем княжестве. А то дед позволил всякой грязи расплодиться. Стыдно даже жену привести. Так значит, я деду твоему напишу. Пусть тебя забирает в университет. А деду-то зачем? Сама справлюсь. Так он нынче преподает, все равно узнает про тебя. Ну и пусть узнает. А писать не надо. Не заслужил. Ната кивает» понимая чувства девочки. А Иен пытается было возразить, но осекается. Он-то, конечно, цверг и считает, что любые возможности нужно использовать. А девочка до этого пока не доросла. Ну ничего, дорастет, никуда не денется. Ах да, еще с патентом вопрос решить нужно. Патент оформлен честь по чести. Он действителен, успокаивает морозного князь. А пока решается вопрос с именем герцогским, налоги в казну пойдут. А премия будет за вызволение вашей княжеской задницы из плена. А то у меня жена беременная, работы нет, жить негде». «Обожаю цвергов», — смеется князь. «Я, пожалуй, освобожу их от налогов. Пусть приходят в мое княжество жить. Они не пропадут». Домой Иен и Ната возвращались уже без Ариадны. Князь ее от себя не отпустил. Ната была все же не совсем наивной. Ни в какие чувства со стороны Леона она не верила. Скорее всего, просчитал все мальчишка. Для каких-то своих целей ведьма была ему нужна. А уж привязать ее он к себе сумеет. Да только не ту напал. Ариадна не так проста, как бы наоборот не вышла что через несколько лет князь будет влюблен по уши, а Ари лишь позволит себя любить. Пожалуй, будет забавно. Об одном только Ната жалела, что не спросила у Леона, не нужны ли ему оруженосцы. Или кто там у князей? Адъютанты? Надо было Владьку на теплое место пристроить. Кажется, если они со Стазиком порознь, то из них может выйти толк. Вместе-то они больше бедокурят. Не было Наты дома всего неделю, а ей казалось не меньше полугода. Как там без нее мужчины ее справились? Стоит ли изба? А Валь ждет ли свою глупую жену? И как ему сказать, что пройдет немного времени и князь заявится в Каменск, с ним беседовать о рабстве? Страшно, волнительно, и Иген тоже весь уже извёлся, но ему еще страшнее. От Валя Ната Каверс никаких не ждала. А вот от Элили это запросто. И даже то, что она в положении, ее нисколько не остановит. Даже и наоборот. Она уверена в своей безнаказанности. Ладно, хоть родить она никак не успела. А дом Натин стоял. Даже больше. Окнами чистыми сверкал. И изгородь была починена. Во дворе порядок. Дрова аккуратно сложены в поленницу. Стоп. В поленницу? Раньше они лежали в сарае возле дома. Так удобнее, не мокнут. А теперь? А теперь в сарае дома мычит корова. Корова? Ой, мамочки! Вот только коровы им и не хватало. Ната едва чемодан свой не выронила от ужаса. Кстати, чемоданы они поделили. Едва не перессорились. Ариад на себе самый большой выпросила. Она молодая, ей нужнее наряды складывать будет, а Иену достался маленький. Он ворчал, но уступил. Надкины пожитки вполне уместились в средней. Даже место осталось. Но это не мешало ей всю дорогу ворчать про бессовестный грабеж. Собралась с духом, косясь на заселенный сарай. Толкнула дверь. В доме, на удивление, очень чисто. Пахнет картошкой с мясом. Валя нет. Она словно почувствовала это сразу, зато в наличии один из славиков. На первый взгляд Владик. Пригляделась? Точно, он. «Сына? А у нас пополнение, да?» спросила она встрепенувшегося парня. «Да!» — радостно ответил сыночка. «Батя корову привел». «Батя? Нет, только не говорите, что тут Орлов объявился. Ната этого не переживет». К «Какой батя?» Испуганно выдохнула она. «Ну, Валь же!» «Мы со Стасом подумали и решили. Ну, вы же нам сестренку обещали. Если мы будем звать Валя батей, то она тоже научится. А то ведь странно будет, если он ей батя, а нам нет. Ну и вообще, он реально крутой мужик, мам. Прикинь, он нас полы учил мыть и готовить. Нет, мам, я помню, ты говорила, что отец у нас неплохой, только занятой очень» но знаешь, я уже взрослый и тебе не верю. Придурок он был, правда ведь? Нормальные отцы детей своих не бросают и из дома потом не выселяют. А Валь, он надежный. Ната села на лавку, прикрывая глаза. Батя, корова, полы, готовка. Что тут вообще произошло за неделю?